Жан-Габриэль, 1856-1920, актриса. В этот день, день празднества у принцессы де Германт, те же самые чары блеска, социального престижа, жизни, словно насосом, силой пневматической машины, вытянули и привели туда даже самых верных почитателей Берма, в душе которой, напротив, Именно из-за этого воцарились абсолютная пустота и смерть. Пришел только один молодой человек, который предполагал, что празднество у Берма будет также блестящим, хотя и не был в этом вполне уверен. Когда Берма поняла, что час пробил, что все оставили ее, она приказала поставить чай, и они уселись вокруг. словно на тризне. Ничто больше в облике Берма не напоминало женщину, фотография которой так сильно меня взволновала. На лице у Берма, как говорят в народе, была написана смерть. На этот раз в ней действительно было много от статуи Эрехтеона. Храм Афины и Посейдона в Акрополе построенные на том месте, где они спорили из-за обладания Аттикой. Статуи имеются в виду статуи портика Кариатит. Затверделые мышцы уже наполовину окаменели. Они напоминали лентообразный орнамент, сбегавший со щек. В умирающих глазах можно было заметить что-то живое, но лишь по контрасту с жуткой костенеющей маской. Они едва блестели, как змея, заснувшая среди камней. Молодой человек, присевший к столу из вежливости, поглядывал на часы. Его тянуло на блистательное празднество германтов. Берма не высказала и слова упрека по поводу оставивших ее друзей. наивно надеявшихся, что она так и не узнает об их присутствии у германтов. Она пробормотала только. Женщина типа Рошели устраивает празднество у принцессы де Германт. Чтобы увидеть такое, надо съездить в Париж. И безмолвно, медленно и торжественно вкушала запрещенные пирожные, словно справляя похоронный ритуал. Полдник был тем печальней, что зять сердился. Рошель, с которой они с женой были в близких отношениях, их не пригласила. Червячок заточил его сильней, когда пришедший юноша сказал ему, что он достаточно близок с Рошелью, чтобы, если он тотчас отправится к германтам, упросить ее в последнюю минуту пригласить и эту пару. Но дочь Берма отлично знала, как сильно мать презирает Рошель, что она убила бы ее, если бы узнала, что дочь выпрашивала приглашение у давишней потаскухи. Так что молодому человеку и мужу она сказала, что это невозможно. Но за себя обиделась, надула губки, и во время чаепития всем своим видом показывала, как тянет ее к удовольствиям и какая тоска. Лишиться радостей из-за этой гениальной матери. Берма, казалось, не замечала ужимок дочери и время от времени обращалась умирающим голосом с какой-нибудь любезностью к молодому человеку, единственному пришедшему из приглашенных. Но стоило воздушному напору, сметавшему к германтам все, унесшему и меня усилиться, как он встал и ушел, Оставив Федру или Смерть, было не вполне ясно, кого из этих двух персонажей она представляла вкушать с дочерью и зятем погребальные пирожные. Нас прервал голос актрисы, вышедшей на эстраду Ее игра была искусна, и эта игра подразумевала, что стихотворение, которое актриса должна была прочесть, существовали как некое целое и дочитки, и из этого целого нам был известен лишь отрывок.